Глава третья. «Кто я?» Буквально десять минут назад я бы могла с улыбкой рассказать всю свою биографию, но сейчас, после выстрелов, убийства, сгорания тела и странных изменений одежды, я терялась с ответом. Может, тому виной пистолет в руках незнакомца? Он заступился за меня, но сейчас я боялась его не меньше парня, чьи останки дымились, разбросанные по коридору моего дома. «Соберись». — раздался тот же голос. «Ты должна убить его и бежать». Как-то отреагировать на ее слова я не успела, потому что в дом вбежало еще трое мужчин. Они также оказались облачены в черные кожаные костюмы. На поясах покоились пистолеты, и смотрели они на меня, как на врага. Но раньше, чем они выхватили пистолеты, передо мной появилась мама. Она закрыла меня своим телом, раскинув руки в стороны, готовая защитить от любой опасности. «Убирайтесь из моего дома!» — вскричала она яростно. «Мэм, отойдите от нее. Это больше не ваша дочь», — попросил один из мужчин, выставив руки в примирительном жесте. Черта с два! Это моя дочь! И Если вы приблизитесь, я устрою вам такие неприятности с командованием за нападение на гражданских, которые вам и в кошмарах не снились!» — прорычала она, чем ввела в ступор и меня, и мужчин. «Ты как, Над?» — возле меня присела Китти. «Я сейчас грохнусь в обморок, или меня вырвет на пол, пока не решила». «Мэм», — попытался достучаться до мамы один из мужчин. «Покиньте мой дом!» «Что здесь происходит?» — спросили у моего защитника, поняв, что от мамы ничего не добьются. «Доложи», «Майкл Коннор, сэр. Я студент Западной Академии. На девушку и ее семью напали. Она...» Голос его дрогнул. «Убила демона из моего пистолета». Не знаю, что происходило, но слова Майкла сильно удивили мужчин. «Кажется, я совершила что-то из ряда вон выходящее, не только для самой себя». Тут с улицы послышалась полицейская сирена, прерывая все разговоры. Похоже, в этой суматохе мама все же успела вызвать полицию. «Я разберусь», — сообщил один из мужчин, направившись на выход. «Что это значит?» — требовательно воскликнула мама. Я пребывала на грани потери сознания, но все равно не могла не восхищаться ей. Казалось, она готова грудью броситься на опасность, чтобы защитить меня. Наверное, именно поэтому рука сама потянулась и схватила выроненный пистолет». «Если вы знаете о командовании, то должны быть в курсе, что мы представители власти, мэм». Мама зло фыркнула и развернулась к нам. «Звони отцу быстро», — шепнула она Китти. Сестра кивнула и беспрекословно выхватила телефон из кармана шорт. «Зачем отцу?» — прошепела я не хуже разъяренной кошки. «Вот уж кого хотела видеть меньше всего». Но злость придала сил. Я смогла опереться руками на пол и подняться на ноги. Он поможет. Алло, пап, тут какие-то ряженые мужики угрожают Натали пистолетами. Разнеслись громкие слова сестренки, вызвав негодование не только у меня, но и вышеназванных мужиков. Не надо звать отца. Я выхватила телефон из руки Китти. Надо. Мама же забрала трубку у меня, поднесла его к уху. Брюс? Судя по досаде, отразившейся на ее лице, отец бросил трубку. И пусть. Он здесь лишний, сами разберемся. Только я рано обрадовалась. Мужчина, что отправился разбираться с копами, вернулся, когда раздался громовой голос моего отца. «Что здесь происходит?» Брюс Лэнг собственной персоной влетел из кухни в коридор, буквально излучая волны негодования. При том, что на кухне у нас нет дверей, выходящих на улицу. неужто пролез через окно черные с проседью волосы были уложены в идеальную прическу красивое волевое лицо сейчас напоминало свирепую маску темно-карие глаза метали молнии он был облачен в строгий черный костюм со стойкой воротником вдоль которого расположилась нашивка красного цвета при его появлении майкл и мужчины вытянулись по стойке словно по команде приложили кулаки к правому плечу и как-то растерянно взглянули на меня «Натали?» — он обернулся ко мне. «Ты... ты демон?» — произнес с неверием. «Что? На себя посмотри!» — возмутилась я. «Сколько мы не виделись? Полгода? Больше? И я уже демон!» На краткие доли секунды в карих глазах отца мелькнули застарелая тоска и боль. «Это ты», — с горькой усмешкой на губах произнес он. «Конечно, это я. А кто еще?» — буркнула, обескураженная абсурдностью ситуации. Эмоции покинули лицо отца. Он обернулся к мужчинам. Впервые он предстал таким властным, даже жестким. Если честно, не припомню, видела ли его в костюме, да и не могла точно сказать, кем он работает. Знала только, что ему принадлежат несколько фирм, занимающихся научными исследованиями, но в его дела я никогда не вникала. Меня не интересовала его жизнь, я отказывалась общаться с ним, принимать от него деньги после того, как выяснилась правда о его двойной жизни. Лучше жить вообще без отца, чем с беспринципным обманщиком. «Снять броню!» – скомандовал он. «Следуйте за мной для оформления отчетов и подписания документов о неразглашении». Майкл и мужчины снова подчинились. Их одежда сменилась обычной на вид одеждой. Мужчины оказались облачены в черные костюмы, как у отца, только без нашивок на вороте. Впрочем, внезапные перевоплощения уже не удивляли. Отец развернулся ко мне. Прежде чем я успела возмутиться, подхватил меня на руки и понес в гостиную. «Я могу идти!» процедила сквозь стиснутые зубы. Не желаешь принимать от меня даже такую помощь? Не хочу даже общаться с тобой. А придется, Натали. От меня зависит твоя жизнь. Сурово припечатал, отчего сердце совершило невероятный кульбит. Так что хотя бы изобрази, что не ненавидишь отца. Призову все свои актерские таланты. Отец не ответил, лишь сильнее стиснул челюсть, отчего на волевом лице проявились жилы. Он внес меня в гостиную и аккуратно посадил на диван. «Проверь ее, Катарина», — попросил у мамы, а сам отправился к мужчинам, видимо, намереваясь узнать подробности произошедшего. Но предварительно отобрал у меня пистолет. Мама расположилась за моей спиной, принявшись проводить скорую пальпацию. Кити села рядом, сразу переплетая наши ладони. Ее руки дрожали, а в глубине темных карих глаз поселилась тревога. Хотела бы я ее развеять, но это не в моих силах. Прикосновения отдавались болью, но больше меня интересовало происходящее. «Мама, что происходит? Кто эти люди? И кто отец? Почему они его слушают?» На последних словах голос сорвался, выдавая тот коктейль чувств, что я испытывала. «Конечно, я пыталась держаться, но это вовсе не означало, что я не напугана». Только и расклеиваться нельзя. Каким-то шестым чувством я понимала, что сегодня решается моя дальнейшая судьба. Их называют стражами. Брюс — один из них. Он в командовании, занимает высокое положение. Стражи? Защитники, — усмехнулся голос. Не верим. Для них ты демон, а они убивают демонов. Пояснила незнакомка, вызвав новую сумятицу в душе. «Почему отец назвал меня демоном?» «Натали, я не вникала». Пальцы матери продолжали профессионально скользить по спине, выискивая травмы. «Почти ничего не знаю. Тот, он не человек, демон, и он убил бы нас. Выпил бы энергию, всю, до последней капли». «Катарина, закрой двери. Мы отправляемся в штаб-квартиру». Появление отца прервало разговоры. Мама мгновенно вскочила на ноги и бросилась выполнять его приказ. «Я никуда не хочу, Брюс». Отец взглянул на меня раздраженно, ненавидел, когда я называла его по имени. «Не знаю, что происходит, но сейчас ты излучаешь энергию. Все демоны и архангелы в округе ринутся за ней». «Он не врет. Я обязан увести тебя». «И что будет потом?» «Решать не мне». «А кому?» Отец отвернулся к закрытой двери, ведущей в кабинет мамы, так и не ответив. Его деловой костюм сменился боевым. Теперь я приглядывалась внимательнее и подмечала детали. Например, я поняла, что боевые облачения у всех стражей разные. Костюм отца... был из чёрной матовой кожи, строгий, закрытый и больше походящий на деловой. Помимо пистолетов на поясе, на спине была закреплена снайперская винтовка. Он выхватил пистолет из кобуры в тот момент, когда мама вернулась в гостиную. Приложил дуло к замочной скважине и нажал на спусковой крючок. Китти вскрикнула в испуге. Невольно ладони потянулись к ушам, чтобы заглушить грохот выстрела. Только его не последовало. Отец профессиональным движением вложил пистолет в кобуру, моментально сменяя боевой костюм обычным, и распахнул дверь. Но не кабинет матери находился за ним, а неизвестное помещение, по которому перемещались люди в таких же черных костюмах, что и на отце».